«Знает, что если кто-то хочет тебя прижать, то сильнее всего ты достадишь ему, если сделаешь вид, будто он тебя совсем не беспокоит. Что бы ни сказали ему сестры и санитары, какую бы ни сделали гадость, он ведет себя с ними воспитанно. Случается, какое-нибудь дурацкое правило разозлит его, но тогда он разговаривает еще вежливее и почтительнее, покуда злость не сойдет и сам не почувствует, до чего это все смешно». Правила, неодобрительные взгляды, с которыми эти правила навязываются, манера разговаривать с тобой, словно ты какой-нибудь трехлетний ребенок. А когда почувствует, до да чего это смешно, начинает смеяться и бесит их ужасно. МакМерфи думает, что он в безопасности пока способен смеяться, и до сих пор у него это получалось. Только один раз он не совладал с собой и показал, что злится. Но не из-за санитаров, а не из-за санитаров. Не из-за старшей сестры, не из-за того, что они сделали, а из-за больных, из-за того, чего они не сделали. Это произошло на групповом собрании. Он обозлился на больных за то, что они повели себя чересчур осторожно, «перетрухнули», — он сказал, — Он принимал у них ставки на финальные матчи чемпионата по бейсболу, которые начинались в пятницу, и думал, что будем смотреть их по телевизору, хотя передавали их не в то время, когда разрешено смотреть телевизор. За несколько дней на собрании он спрашивает, можно ли нам заняться уборкой вечером в телевизионное время, а днем посмотреть игры. Сестра говорит нет, как он примерно и ожидал. Она говорит ему, что распорядок составили, исходя из тонких соображений, и эта перестановка приведет к хаосу. Такой ответ сестры его не удивляет. Удивляет его поведение острых, когда он спрашивает, как они к этому относятся. Будто воды в рот набрали. Попрятали с в свой клубок тумана, я их еле вижу. «Да послушайте», — говорит он им, — «но они не слушают». Он ждет, чтобы кто-нибудь заговорил, ответил на его вопрос, а они как будто оглохли, не шевельнуться Слушайте, черт побери, тут между вами, я знаю, не меньше двенадцати человек, которым не все равно, кто выиграет в этих матчах. Неужели вам неохота самим поглядеть? «Не знаю, Мак», — говорит, наконец, Сканлон. «Вообще-то я привык смотреть шестичасовые новости, а если мы так сильно поломаем распорядок, как говорит мисс Гнусен, черт с ним с распорядком Получишь свой поганый распорядок на будущей неделе когда кончатся финалы ну что скажете ребята проголосуем чтобы смотреть телевизор днем а не вечером кто за это я кричит часвик и вскакивает все кто за поднимите руки ну кто за поднимает руку червик кое кто из острых озирается есть ли еще дураки макмфи не верит твоим глазам — Кончайте эту ерунду. Я думал, вы можете голосовать насчет порядков в отделении и прочих дел. Разве не так, доктор? Доктор кивает по тупиц. Так кто хочет смотреть игры? Чеслик тянет руку еще выше и сердито оглядывает остальных. Сканнон мотает головой, а потом поднимает руку над подлокотником кресла, и больше никто. У МакМёрфи язык отнялся. Если с этим вопросом покончено, говорит сестра, может быть, продолжим собрание? Ага, говорит он, и оползает в кресле так, что его шапка чуть не касается груди. Ага, продолжим наше собачье собрание. Ага, говорит Чесвик, сердито оглядывает людей и садится. Ага. Продолжим, сволочное собрание. Он мрачно кивает, потом опускает подбородок на грудь и сильно хмурится. Ему приятно сидеть рядом с макнёрфи и быть таким храбрым. Первый раз у него в проигранном деле нашелся союзник. МакМёрфи так зол, и они ему так противны, что после собрания он ни с кем не разговаривает. Билли Биббит сам подходит к нему. Рэндлл. — говорит Билли. — Кое-кто из нас пять лет уже здесь. Он терзает скрученный в трубку журнал, на руках его видны ожоги от сигарет. А кое-кто останется здесь еще надолго-надолго, и после того, как ты уйдешь, и после того, как кончатся эти финальные игры, он как ты не понимаешь. Он бросает журнал и уходит. А что толку?